Каменное сердце Навелла «Каменное сердце» написано в 1817 году. В ней использованы пародийные мотивы на галантную эпоху 1740-1760 и ее стиль. Публикуется по изданию гофман собрание сочинений, том 7, Москва, 1930 год, страницы 241-260. 5